Письмо 178. Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову. 1907 год, декабря 26 -го, Ясная Поляна. «Дорогой Иван Иванович, передаст вам эту записку один из первых моих духовных друзей, более 20 лет тому назад отличающийся ей большой чуткостью духовной и всегда сопутствующей ей необыкновенной скромностью, примечание первое. Он написал свои воспоминания о мне, А настоящем мне, и предлагает напечатать их. Примечание второе. Я их вполне больше, чем одобрил, и сделал только несколько заметок, которые он передаст вам. Примечание третье. Целую вас, Лев Толстой. Примечание первое. А.А. А. Черенин, нотариус. В студенческие годы часто бывал у Толстого в Хамовническом доме в Москве. Второе. 26 декабря Черенин приехал в Ясную Поляну со своей рукописью воспоминаний. Сделав несколько замечаний и одобрив текст, Толстой тотчас же написал письмо издателю. Воспоминания были напечатаны под заглавием «А. Черенин. У великого писателя. Из личных воспоминаний и впечатлений. Ярославль, 1908 год». И примечание третье. Лев Николаевич посмотрел, пишет Маковицкий, дал ему совет, чтобы о нем не писал, как о вознесенном над другими и черенненном человеке, чтобы подробности поездки. Они кушали, выпустил. Суть Льву Николаевичу понравилась. Конец примечаний. Страница 623.